День второй, 14 мая 2010 года. Мельница Шеневьер. Тыканье. Глава 4. «Как же они меня достали со своей писаниной!» Я раскладываю на тумбочке больничной палаты разноцветные листки. Рецепты, справка о медицинской страховке свидетельства о браке и о собственности на дом, результаты анализов. Рассовываю документы по конвертам из крафт-бумаги. Часть из них потребуется больница, но не все. Остальное взвешу и отправлю с почты в Верноне. Ненужные бумажки убираю в белую папку. Заполнила я не все.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 Моему мужу крышка, это очевидно. Если бы они знали, до какой степени мне на это плевать. Скорее бы все кончилось. Это единственное, о чем я прошу. Прежде чем уйти, я приблизилась к висящему слева от входной двери зеркалу в облупленной золоченной раме. Вгляделась в свое морщинистое застывшее лицо. Мертвое лицо. Закутала голову широким черным шарфом, похожим на чадру. Старухам следует закрывать лицо. Никому не хочется на них смотреть. Даже здесь, в Живерни. Особенно здесь, в этой деревне, ставшей символом света и ярких красок. Старухи обречены жить в тени, во тьме и мраке. Они никому не нужны. Их никто не замечает.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 Это мое убежище. Картина висит в наименее освещенном, так называемом, слепом углу. В сумраке темные пятна на серой поверхности пруда кажутся еще чернее. Цветы скорби. Самые мрачные из всех, что когда-либо изображала кисть художника. Я с трудом спустилась по лестнице и вышла на улицу. Нептун ждал меня во дворе мельницы. Я выставила вперед палку, чтобы он ко мне не бросился. Эта псина не понимает, что мне и так нелегко сохранять равновесие. Я старательно закрыла дверь на три замка, опустила ключи в сумку и еще раз проверила запоры. Только после этого я обернулась. С большого вишневого дерева во дворе Опадали последние лепестки Говорят, этой вишне сто лет Говорят, она застала Моне В Живерни обожают вишню Вдоль парковки перед музеем американского искусства Который год назад переименовали в музей импрессионизма Высадили длинный ряд вишневых деревьев Вроде бы японских, маленьких, карликовых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 У меня полно времени. Вполне можно поиграть в маленькую серую мышку. Я свернула на улицу Клода Моне. Вдоль каменных фасадов тянулись штакрозы и оранжевые ирисы, не хуже чертополоха, пробившие гудроновое покрытие. Еще один символ Жаверни. Я продвигалась со скоростью восьмидесятилетней старухи, коей и являюсь. Нептун, как всегда, удрал далеко вперед. Наконец, я добрела до гостиницы Боди. В окнах самого знаменитого в Живерни заведения висели афиши, сообщавшие о проведении выставок и фестивалей. Размер афиш точно соответствовал размеру оконных проемов. Если задуматься, выглядело это довольно странно. Меня всегда занимал вопрос, что это? Простое совпадение? Результат сознательных усилий по подгонке одного к другому? Или ясновидение архитектора, точно предугадавшего в XIX веке размер стандартных рекламных афиш в будущем? Впрочем, подозреваю, что вас эта загадка не слишком интересует. Напротив отеля за столиками кафе под оранжевыми зонтиками сидели на зеленых чугунных стульях два-три десятка посетителей, очевидно, желающих испытать те же чувства, что когда-то переполняли колонию американских художников, поселившихся здесь сто лет назад. Еще одна странность, если задуматься. В XIX веке американские художники приезжали сюда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 Одета она была в короткую юбку и жилетку а-ля импрессионизм с вышитыми на спине лиловыми кувшинками. Носить на спине лиловые кувшинки? Ну, разве это не странно? Я много лет наблюдала за всеми преобразованиями в Жаверни, и у меня иногда возникает ощущение, что наша деревня превратилась в большой парк аттракционов. Парк впечатлений, если хотите. Из импрессионизма здесь постарались выжить все, что только можно. Я сидела и тихо вздыхала. Настоящая старая ведьма, привыкшая ворчать себе под нос. Вокруг собралась самая разношерстная публика. Молодая парочка читала путеводитель. Трое мальчишек лет пяти возились на дорожке из гравия. Должно быть, родители в это время думали, что вместо пруда с лягушками им следовало отвезти своих отпрысков в бассейн. Увядшая американка на голливудском диалекте французского языка пыталась заказать себе чашку кофе польежски. Они тоже были здесь. Двое из них сидели в трех столиках от меня. то есть